Параллельно друг другу идут первая, вторая и третья авеню. Дальше параллельно им Лексингтон авеню, ч е т в р т а я авеню, продолжение которой от центрального вокзала носит название Парк авеню. Это улица богачей, Мэдисон авеню, торговая красивая пятая авеню, шестая, седьмая и так далее. Пятая авеню делит город на две части: восток и запад. Все эти авеню, а их немного, пересекают стриты, которых несколько сот. И если авеню имеют какие-то отличительные признаки: одни шире, другие уже, на третьей и седьмой проходит надземка, на п а р к а в е н ю п о с р е д и н е разбит газон, на пятой авеню в ы с и т с я Empire State b б и л d i n g и Радио Сити, то стриты совсем уже схожи друг с другом.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 Над ними гремит железом элевейтед надземка. Тут есть все виды транспорта и несколько старомодные двухэтажные автобусы и трамваи. Вероятно, в Киеве, уничтожившем трамвайное движение на главные улицы, очень удивились бы, узнав, что трамвай ходит даже по Бродвею, самой оживленной улице в мире. Горе человеку, которому необходимо проехать город не вдоль, а поперек. и которому к тому же взбрела в голову безумная идея взять для этой цели такси-кэп. Такси сворачивает на стрит и сразу попадает в хроническую пробку, покуда полицейские гонят фыркающее автомобильное стадо по длиннейшим авеню, в грязноватых узких стритах собираются негодующие полчища неудачников и безумцев, проезжающих город не вдоль, а поперек. Очередь вытягивается на несколько кварталов. Шофёры е р з а ю т на своих с и д е н ь я х пассажиры нетерпеливо высовываются из окон и, откинувшись назад в т о с к е разворачивают газеты. Трудно поверить, но какие-нибудь семьдесят лет тому назад на углу пятой авеню и сорок второй улицы, на том месте, где за пять минут скапливается такое количество автомобилей, какого нет во всей Польше, стоял деревянный постоялый двор. Выставившие к сведению мистеров проезжающих два многозначительных плаката. Не разрешается ложиться в постель в сапогах и запрещено ложиться в одну постель больше чем шести постояльцам. Мы вышли из гостиницы, чтобы где-нибудь позавтракать, и вскоре очутились на сорок второй улице. Первые дни в Нью-Йорке, куда бы мы ни шли, мы обязательно попадали на сорок вторую улицу.